Глава девятнадцатая Осторожно ступая, Габриэль двинулся вдоль тесного прохода, построенного над залом, занимаемым генераторами, под путаницей балок и несущих металлических конструкций крыши. Через узкие окна он видел черные воды ледяного озера, по берегу которого велась дорога. И тут его взгляд уперся в слова, написанные красным на стене справа, между двумя бетонными колоннами. «Я знаю, где она!» габриэль пробрала дрожь. Под надписью, тщательно выполненный той же краской рисунок, размером сантиметров пятьдесят, он узнал увеличенное изображение подвески, которую носила Жюли. Книга в узорной обложке с изящно переплетенным орнаментом. Он обернулся к солене, опиравшийся на перила. «Объясни!» Она все никак не могла перевести дыхание. В середине 2017-го твоя бывшая жена получила анонимное послание, отправленное из Сен-Жерве. В конверте лежала вырванная из романа страница. Из букв, обведенных на ней, составлялась фраза «Страница 112 до сих пор помню», а роман «Десять негритят Агаты Кристи». И... И там говорилось, ключи к разгадке находятся на станции на озере мируар Поэтому мы явились сюда и обнаружили то, что ты видишь. Другие надписи там дальше появлялись с течением времени. Апрель 18 февраль 19-го. Оглушенный Габриэль сделал несколько шагов. Он понял, почему Поль так спешил избавиться от него, не допустить, чтобы он встретился с Кариной. почему не отдавал остальное досье? Между следующими колоннами друг под другом были написаны слова. Он прочел сверху вниз. Лакал, Лавал, наён Абба, Санакс. Что это значит? Солена подошла ближе, потрогала кончиком указательного пальца последнее слово. На пальце остался красный след. «Ксонакс здесь не было. Он только что его добавил». Габриэль принюхался. «Свежая краска». «Это палиндромы пояснила Солина. «Слова, которые одинаково читаются слева направо и справа налево. Мы не знаем, кто и зачем несколько раз приходил сюда, чтобы их написать. В этом нет никакого смысла». «Локал» — глагол. ловал видимо «лаваль». И «Найон» — название городов, «Абба» — музыкальная группа. Что, Даксонакс, это, кажется, успокоительное. А вы не пробовали переставлять буквы, восстанавливать фразы? Это ничего не дало. И неудивительно, раз список не полон. А отпечатки? Никаких. Мы даже связались с полицией Лаваля и Найона. Задавали вопросы, но безрезультатно. По-моему, эти палиндромы описывают определенный психологический профиль того, кто их пишет. Этот тип любит Аббу, как-то связан с Лавалем и Найоном. Не исключено, что он заодно страдает депрессиями или просто слаб на голову. Какая-то хрень в этом роде. Габриэль перечитал список. «По-твоему, это соответствует профилю похитителя?» «Поди, знай!» Он отошел вправо, снова посмотрел на фразу. Она леденила ему сердце. «Я знаю, где она!» По твоим словам, он написал это около трех лет назад. И он появляется на следующий день после того, как на берегу Арва обнаружили тело, чтобы оставить нам новые знаки. Габриэль сжал кулаки. «Подумать только! Они же два его не поймали!» Салина прислонилась к перилам. «Черт! Прямо из рук ушел!» «Как я выгляжу?» «Как будто ты засунула башку в микроволновку!» Она аккуратно потерла глаза. «Есть еще одна вещь, которую ты должен знать. Твоя бывшая жена получила еще пять анонимных посланий. Отправлены они из разных городов. Шамани, Клюз, Анси...» Предполагается, что их послал один и тот же человек, кто-то из местных, по всей видимости. Габриэль почувствовал, как у него отчаянно забилось сердце. Опять страницы из романа? Да, из старых детективов с загадочной завязкой. Конан Дойль, Агата Кристи, Марис Леблан. Корифеи жанра, мэтры, манипуляции и ложных наводок. И какие страницы. Мы проверили. всегда те которые предшествуют финальному разоблачению начитанный псих подумал габриэль жюли обожала такие романы это всем известно и тот же прием обведенных букв да синей шариковой ручкой буквы всегда образуют однотипные фразы если расставить их в правильном порядке я знаю кто виноват ответ в этих строках Она страдает из-за вашей тупости. А в полой игле Леблана он еще и подчеркнул один абзац. Отчего этот страх? Будто что-то давит. Разве с полой иглой не покончено? А может быть, мое решение неугодно судьбе? Целина помнила фразы наизусть. У Габриэля мурашки побежали по коже. Глядя на эти странные послания, нетрудно было представить себе психологическое состояние Карины. Он вспомнил взгляд, который она бросила на него в бригаде, ее угнетенный вид, страх в глазах. Эти письма не давали ей думать ни о чем другом, кроме жули. Они запрещали ей забыть. Мы, конечно, посмотрели списки клиентов книжных магазинов Сагаса. Но это опять-таки никуда не привело. Я и сегодня еще пытаюсь понять, сидя у себя дома. А правосудие со своей стороны не установило связи между этой историей с вырванными страницами и палиндромами и похищением жюри. Два эпизода не были объединены. Быть такого не может. К моменту, когда все это началось, дело об исчезновении твоей дочери было уже год как сдано в архив. И имя Жули в письмах не упоминается. Везде говорится «просто она». Автор вполне мог нарисовать подвеску, основываясь на листовках, которые мы когда-то раздавали. У Карины не было другого выхода, кроме как подать жалобу на некоего x за преследование. «Ты же знаешь, что это значит?» Дело никогда не считалось первоочередным, его просто засунули под кипу таких же папок с правонарушениями, которые, как зараза, расползаются по долине. Габриэль не находил слов, в голове не укладывалось. «Я знаю, Габриэль, знаю. Но Фемида — старая дама, она не выплясывает под чужую дудку по первому требованию». Разве что мы бы поймали типа, который с нами играется И он бы дал серьезные показания относительно похищения твоей дочери Тогда, вполне вероятно, судья Кассаре согласился бы достать досье из дальнего ящика Несмотря ни на что, боль бьется, он не опустил руки Ты же его знаешь Как только у него выдается свободная минута, пусть даже в его личное время, он работает над этим делом и предпочитает засиживаться в кабинете, а не дома. Ни для кого не секрет, что у них не очень ладится с Кариной». Габриэль ничего не сказал, но прекрасно понимал, что Карина не может ничего построить заново, пока не узнает о судьбе Жюли. «Короче, Поль глубоко убежден, как и все мы, что оба дела связаны, и он ищет. Поверь мне, он ищет». Габриэль снова увидел поле в кабинете и в шале. Его вздохи, его вид старой апатичной улитки. Он просто делал вид. Его инстинкты охотника никуда не делись и были все так же обострены, как и в первый день службы. Он здорово провел бывшего друга. Солена указала на стену. «Этот анонимщик игрок». Когда он говорит о ключах к разгадке, он сводит все это к чертовому ребусу, решение которого надо найти, как в тех паршивых детективных романах. Он словно бросает нам вызов, словно заявляет «посмотрим, кто круче». Кстати, если палиндромы нас пока еще никуда не привели, то вот подвеска дала новые факты. То есть... Веки соляны так опухли, что ее поле зрения теперь ограничивалось двумя узкими горизонтальными щелочками. Обнаружив этот рисунок, мы решили побольше узнать о самой безделушке. По словам Луизы, Жули утверждала, будто купила подвеску в ювелирном магазине в центре Сагаса, в «Золотой звезде». Даты она не помнила. Но, порывшись в фотоальбомах, которые хранит твоя бывшая жена, «Мы выяснили, что подвеска впервые появляется на шее твоей дочери в сентябре 2007-го. Предыдущее фото жули датируется апрелем того же года, и там она ее еще не носит. Вероятно, она получила подвеску между этими двумя датами. Летом 2007-го». «Ну да. В 2018-м ювелирный магазин закрылся». Но устроил, чтобы мы смогли допросить тогдашнюю владелицу. Она заверила, что никогда не продавала такой подвески в своем магазине. Очевидно, жюли солгала. Габриэль никогда не обращал внимания на это украшение. Жули постоянно такие покупала. Он сжал перила, посмотрел на гигантские турбины внизу. Какая причина может толкнуть девушку солгать о происхождении украшения? Кража? Или она его нашла и не стала никому говорить? Может, оно было довольно ценным? Или же это чей-то подарок, который она решила выдать за покупку? Любовная история? Я не знаю. Но факт есть факт. Во-первых, автор рисунка обратил наше внимание на деталь, которую ни один из нас не заметил. И, во-вторых, у Жюли были секреты, которые она никому не раскрывала. И даже этой информации оказалось недостаточно, чтобы связать жалобу на некоего Икс и дело моей дочери. Она покачала головой и утерла слезящиеся глаза. «Судья Кассаре!» Материалист. Он хочет доказательств. По его мнению, десять лет спустя владелицу магазина могла подвести память. Отговорки. Да, но это открытие всегда наводило меня на мысль, что в самой фразе «все правда», сказала она, указывая на стену. Говнюк, который брызгал газом нам в морду, действительно знает, где твоя дочь, иначе с чего он так озверел. «Замешан он в ее похищении? Сообщник или простой свидетель?» «Во всяком случае, он знает. Эта сволочь знает. Он местный и играет с нами, с Кариной и Полем. Он хочет свести их с ума». Габриэль взялся за свой новый мобильник, сфотографировал надписи. И по любопытному стечению обстоятельств Эдди Лекуантр работал на этой станции, бросил он. «Представь, мы тоже сопоставили оба факта. Но если он автор посланий, рискнул бы, по-твоему, он сделать такую глупость и явиться сюда, прекрасно зная, что стоит в Сагасе случиться какой-нибудь пакости, как первым делом подумают на него. Я его не знаю. Ты его знал. Ты к нему прицепился не хуже лобковой вши». У парня коэффициент интеллекта на уровне дебила. Он не из тех, кто может загадывать загадки или читать детективы. А вот тип, который пишет все это, вполне способен специально наводить нас на след Лекуантра, чтобы запутать и сбить с толку. Он так играет с нами. Кстати, когда обнаружились эти надписи, мы опять занялись Лекуантром. Задали ему пару-тройку вопросов, просто про формы ради. Но это не он. А обыск? Новый обыск у Лекуантра, ты хочешь сказать? Шутишь? Судья Кассаре ничего такого нам не позволил и даже по рукам надавал. В очередной раз сурово напомнил, что дело Жули Маскато и данное расследование никак не связаны. А в отношении Лекуантра мы не располагаем серьезными и полноценными уликами, указывающими на его виновность. «Он из тех судей, которые нерушимо придерживаются защиты свобод, если ты понимаешь, о чем я». «Не располагаете серьезными и полноценными уликами», — повторил Габриэль. Он схватил соляну за руку и потащил к лестнице. «Совпадение это или нет, но сегодня Ликуантр не работает в гостинице. Дай мне его адрес». «Нет, Габриэль, нас и здесь-то быть не должно». Я и сам его добуду, только придется потерять время. Так что давай его сюда, и я поеду глянуть, что там. Напавший на нас наверняка натерпелся страха. Я сразу увижу, не запаниковал ли Ликуантр. Не знаю, я... Что бы ни случилось, мы с тобой сегодня не виделись. Сюда мы не приезжали. Я подвезу тебя домой, у тебя не будет проблем. Плевать мне на проблемы. я о тебе думаю я тебя знаю и хуже уже не будет габриэль был настроен очень решительно и солена в конце концов сдалась и объяснила что леуантер живет в четырех километрах от каменоломне рядом с шоссе идущим в сторону арьяка когда же она уселась на пассажирское сиденье и увидела как габриэль С тем же, что и двенадцать лет назад выражением, почуявшего добычу охотника, с визгом шин рванул автомобиль с места, то пожалела, что открыла ему правду. Хищника выпустили на арену. И кончится это наверняка плохо.